Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся, припадём Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадём самому Христу Цареви Богу нашему. Рече, Господь, Господеви мойму, сидеде сную мне, дондеже положу враги твоя подножие ног твоих. Жезл силы после ти, Господь от Сиона, и господству посреди врагов твоих. С тобою начало в день силы твоя, во светлостях святых твоих. Ещё рева прежде деньницы родих тебя, клялся Господь не раскается. Ты и рей вовек подчину Мелхиседекову. Господь одесную тебе сокрушил есть в день гнева своего цари, судит во языцах, исполнит падение, сокрушит главы на земле многих, от потока на пути пиет, все гурати вознесет главу. Исповемся тебе, Господи, всем сердцем моим, в совете правых и сонме велие дела Господня изыскано во всех волях Его исповедание и великолепие дела Его и правда Его пребывает век века память сотворил я с чудес своих милостив и щедр Господь пищу для боящимся Его помянет век завет свой крепость дел своих возвести людям своим дать им достояние язык дела рук Его истина и суд верны все заповеди его утвержены в век века сотворены во истине и правоте. Избавление посла людям своим заповедав век завет свой святое и страшно имя его начало премудрости страх господень разум же благ всем творящим и хвала его пребывает век века блажен муж бояся господа в заповедях его восхощет дело Сильно на земле будет семя его, род правых благословится, Слава и богатство в дому его, и правда его пребывает век века. Воссия во тьме свет правым, милостив и щедр и праведен, благ муж, щедря и дая, устроит славеса своя на суде, Яков век не подвижется. В память вечный будет праведник, от слуха зла не убоится. Готово сердце его уповать на Господа, утвердися сердце его не убоится, донди же возрит на враги своя, расточи даде убогим, правда его пребывает во век века, рок его вознесется в славе, грешник узрит и прогневается, зубы своими поскрежещет и растает, желание грешника погибнет. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. веков аминь хвалите отроцы господа хвалите имя господне будь имя господне благословенно отныне и до века от восток солнца до запад хвально имя господне высок над всеми языки господь над небесы слава его кто яко господь бог наш на высоких живы и на смиренное презираяй на небеси и на земли Воздвизаяй от земли нища и от гнойща, возвышай у Бога. Посадите его с князи, с князи людей своих, вселяя неплодов в дом, матерь от чадях веселящуюся. исходе Израилеве от Египта, дому Иаковля из людей варвар. Бысте одее святыне его, Израиль область его. Море видя и побеже, Иордан возвратися вспять. Горы взигравшиеся, яко овни, и холмы, яко агнцы овчьи. Что те есть море, яко побегла иси, и тебе Иордань, яко возвратился и си вспять. Горы, яко взыграстися, яко овни, и холми, яко агнцы овчьи. От лица Господня подвижеся земля, от лица Бога иа кобля, обращаго камень во езеро водное и неси комы во источников и не нам, Господи, не нам, но имени твоему дашь славу, О милости твоей и истине твоей. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их? Бог же наш на небеси и на земли, вся елика восхоте сотвори, и дали язык серебро и злато, дела рук человеческих, уста ему ты не возглаголют. Очи ему ты не узрят, уши ему ты не услышат, ноздри ему ты не обоняют, Руцы ему ты не осяжут, носи ему ты не пойдут, не возгласят гортанем своим, подобно им добудут да творящие я и всенадеющиеся надеющиеся на ня, дом Израилев упована Господа, помощники защитителем есть, дом Аронь упована Господа. Помощники защитителем есть, Боящиеся Господа уповаша Господа. Помощники защитителям есть. Господь помилувный благословил есть нас, благословил есть дом Израилев, благословил есть дом Аронь, благословил есть боящийся Господа, малый с великими, Да приложит Господь на вы, На вы и на сыны ваша. Благословенны Вы, Господи, Ви, сотворшему небо и землю, небо небесе, Господи, Ви, землю же даде сыновом человеческим, не мертвые восхвалят тебя, Господи, ниже все нисходящее в ад, но мы живые благословим Господа отныне и до века. Вослюбих яко услышит Господь глаз моления моего, яко преклони ухо свое мне. И в одни моя призову, об яшаме болезни смертные Беды адовы обритошаме скорби болезнь болезни И имя Господня призвах. о Господи избави душу мою Милости в Господе праведен и Бог наш милует храняй младенцы Господь Смирихся и спасемя обратися душе моя в покой твой яко Господь благодействовался Яко изъя душу мою от смерти, от и от слез, и нозимой от поползновения, благо пред Господем во стране живых. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, истина и веки воаминь. Говорю я о любяй слово твое Божье. Аллилуйя, о любяй слово твое Божье. Молю я о любяй слово твое Божье любовю мостою повели мостою миру присно диво веки веков аминь в тем же возглаголах аж же смирихся зело, аж же рех вступлении моем всяк человек ложь что воздам господи тебе о всех я же живоздатеми чашу спасения приму имя господне призову Молитвы, моя Господи, ви воздам пред всеми людьми его, честна пред Господем смерть преподобных его. О, Господи, аз твой, аз твой и сын рабыни твоей я. Растерзалась и узы моя, тебе пожру жертву хвалы, и во имя Господне призову. Молитвы, моя Господи, ви воздам пред всеми людьми его, во дворих дому Господня посреди тебе Иерусалиме. Хвалите Господа все языцы, похвалите его все люди, яко о милость его на нас, и истина Господня пребывает во век. о Господе, яко благ, яков век милость его, до речету дома Израилев, яко благ, яков век милость его, до речету дома Аронь, яко благ, яков век милости его. Дари к утба все боящиеся Господа, яко благ, яко век милость Его. От скорби призвах Господа, и услыша мя в пространство. Господь мне помощник, и не боюсь, что сотворит мне человек. Господь мне помощник, и аз воззрю на враги моя. Благо есть надеятися на Господа, нежели надеятися на человека. Благо есть уповать и на Господа, нежели уповать и на князи. Все я сыйся бедошами и именем Господним противлялся им, обыщеше бедошами и именем Господним противлялся им, а бедошами яко пчелы сот и разгорешеся яко огонь в тернии, и именем Господним противлялся им. А триновен превратихся пасти и Господь приятмя, крепость моя и пение мое, Господь, и бысть ми спасение. Глас радости и спасения в праведных, Десница, Господня сотвори силу, Десница, Господня вознесемя, я, Господня сотвори силу. Не умру, но жив буду и повем дела Господня, наказуя наказамя Господь, смерти же не предадемя, Отверсти мне врата правды, вшед вня. Исповемся, Господи, ви, Сия врата Господня праведни внидут вня. Исповемся тебе, яко услышал, Мессии, и, и был былы симне во спасение. Камени гоже не пригоша, зиждущий, сей бысть во главу угла. От Господа бысть сей, и есть дивен в очих наших. Сей тень егоже сотвори, Господь. Возрадуемся и возвеселимся в онь. О, Господи, спаси же! О, Господи, поспеши же! Благословен гряды во имя Господне. Благословихом вы из дому Господня, Бог Господь явися нам, составите праздник во учащающих дорог алтаревых. Бог мой сити и исповеемся тебе, Бог мой сити и вознесу тебя. Исповеемся тебе, яко услышал месии и было симне во спасение. Исповедайтесь, Господи, яко благ, яко век милость Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,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 И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. И вместе медушой возвыно. И судья Господь твой отличит и той Jechni dno predvali Гони роди можи веше и Прежде даже заключить все привати тебе